Знает обо мне все? Что все? Спросил он. Все. Абсолютно все. И он ждет меня внизу. Через пять минут я не спущусь, он вызовет полицию. Сдаюсь. Ты хочешь спуститься вниз? Пожалуйста, иди. Он подошел к шахте и встал у парапета там, где незадолго до этого стояла сама Елена. Уйди же. Она неуверенно двинулась к двери, понимая, что он все еще без труда может догнать и схватить ее, а он оставался на месте. — Если меня собираются арестовать, — заметил он уже совершенно спокойно, — могу я хотя бы выяснить, за что? Или я слишком многого хочу? Она открыла дверь и только после этого ответил Я так и знала, что ты хороший актер. «Без этого ты не смог бы внушить Дороти, что собираешься жениться на ней». «Что?» На этот раз в его голосе к удивлению примешалась горечь. «Я никогда и ничего не говорил ей о женитьбе. Это была целиком ее идея. Грязный лжец!» Процедила Элен с ненавистью и перелезла через порог. «Подожди!» — крикнул он, видя, что она сейчас бросится бежать. «Только не приближайся ко мне!» «Да объясни же, наконец, толком, что все это значит?» «Ты думаешь, я блефую? Ты думаешь, на самом деле нам ничего не известно?» «Хорошо, я тебе все скажу. Первое, она была беременна. Второе, ты не хотел...» «Беременна?» Его словно по лицу ударили. Дороти была беременна? — Значит, она поэтому покончила с собой. — Она не покончила с собой! — выкрикнула Элен. — Ты убил ее! Она повернулась и побежала вниз по лестнице. Каблуки ее часто затороторили по ступенькам. Она успела преодолеть лишь несколько лестничных пролетов, когда услышала грохот его шагов сверху. Он преследовал ее, крича «Эви!» — то есть «Элен!» — Подожди! К лифту бежать поздно, — думала она. В коридоре он легко ее настигнет, и Элен ускорила бег. Оставив позади четырнадцать этажей и несколько раз поскользнувшись на этих проклятых каблуках, она оказалась внизу. На нее удивленно посмотрели двое входивших в здание мужчин, когда она стремглав выскочила из вращающейся двери и сбежала по каменным ступеням. Припустив по Вашингтон-авеню, она по-прежнему слышала, что он бежит следом, расстояние между ними сокращалось, но она уже видела перед собой двери своего отеля, спасительные двери, успокаивающие многолюдие вестибюля. Она влетела внутрь, и решила, что опасность миновала. Ей отчаянно хотелось немного перевести дух, присесть в одно из мягких кресел, но она поборола это искушение и сразу направилась к телефонной будке. Необходимо срочно связаться с Гантом, он здешняя знаменитость. Если они придут в полицию вместе, ее выслушают внимательнее, наверняка поверят и предпримут расследование. Она в нетерпении листала справочник, разыскивая телефон блюриверской радиостанции. Без пяти девять. Он должен быть в студии. Отыскав в кошельке монету, она опустила ее в автомат и набрала номер. Дверь будки открылась, и чья-то рука нажала на рычажок. Она подняла глаза. Перед ней стоял Пауэлл. Против ожидания она не испугалась. В вестибюле отеля было полно народу. Она почувствовала только приступ острой ненависти к этому человеку. — На вашем месте, — жестко сказала она, — я бы побежала в противоположную сторону. Вам и сейчас еще не поздно унести отсюда ноги. Он посмотрел на нее глазами больной собаки, жалкими и умоляющими. — Пойми же, Элен, я любил ее. — Мне нужно позвонить. Перестаньте мне мешать. — Пожалуйста, мне необходимо с тобой поговорить. Скажи, она действительно была беременна? — Мне нужно позвонить. — Была или нет? — Ты сам отлично знаешь, что была. Но газеты ничего не писали об этом. — На каком месяце? — Сказано, убирайся. — На каком? — Не отставал он. — О, Боже, на третьем. Он облегченно вздохнул. — Уходи же, — приказала Элен. — Я не уйду пока ты мне не объяснишь, что все это значило. Зачем ты выдавала себя за Эвелин Китридж? Ее ответный взгляд был едче серной кислоты. — Так ты действительно думаешь, что я ее убил? — прошептал Пауэлл. — Но я был в Нью-Йорке, понимаешь? Я могу доказать, что первые четыре месяца прошлого года я провел в Нью-Йорке. Это заявление произвело на нее впечатление, но только на несколько секунд. Не сомневаюсь, ты мог бы представить и свидетельство, что находился в то время в Австралии. Господи, да поговори ты со мной хотя бы минут пять. Давай на пять минут зайдем в бар, там полно народу, и ты будешь в полной безопасности, если ты боишься, что я могу тебе что-нибудь сделать. А что толку? Если ты был в Нью-Йорке и не убивал ее... Почему ты избегал смотреть на здание муниципального центра, когда мы проходили мимо него вчера? И почему сегодня не хотел подниматься на крышу? Почему боялся заглянуть в шахту?» Он снова посмотрел на нее жалкими глазами. «Я не знаю, как тебе это объяснить», — сказал он. «Не уверен, что ты поймешь. Видишь ли, я...» Он запнулся. «Я чувствую, что ответственность за ее самоубийство...» лежит на мне народу в баре оказалось не так уж много они сразу нашли свободную кабинку пока официант не принес им виски они молчали потом сделав первый глоток пауэл заговорил но поначалу смущенно с трудом подбирая слова я познакомился с ней через несколько недель после начала занятий в прошлом году следовательно это произошло где-то в сентябре или октябре. Вот. То есть видел я ее и раньше. По двум предметам мы занимались вместе, но разговаривать как-то не доводилось. В аудитории я сажусь обычно в первом ряду, а она предпочитала сидеть сзади, в углу. Вечером накануне нашего знакомства мы с парнями болтали о девушках, и один сказал, что ему нравятся тихони мол в тихом омуте и все такое павел помолчал но ну, он имел в виду что с тихонями ему лучше поэтому когда я ее на следующее утро увидел то вспомнил те слова и сам заговорил с ней на выходе после окончания семинара сказал что прослушал домашнее задание и попросил у нее тетрадь Мне кажется, сразу было понятно, что это только предлог для знакомства, но она откликнулась так просто, и, естественно, я был удивлен. Обычно хорошенькие девушки тут же соображают, что к чему, и отвечают соответственно, но Дороти... Она выглядела такой неискушенной, такой простодушной. Я даже почувствовал себя немного виноват В субботу мы пошли с ней в кино, а потом поужинали в итальянском ресторане... Время провели отлично. Я вовсе не собирался затаскивать ее в постель. Мы стали встречаться почти каждый день, но были всего лишь друзьями, честное слово. Но вот потом, уже в ноябре, я обнаружил, что тот мой приятель был на их счет прав. — Насчет тихонь. Понимаешь, что я имею в виду?